Глава 51. Давид открывает глаза, но заставляет себя не шевелиться. Он не хочет двигаться, не хочет дышать, потому что боится, что как только пошевелится, чары рассеются и придёт боль. Раны дадут о себе знать, потому что я ранен, ведь так. Но всё же он медленно оглядывается. Ветер дует ему в лицо, снежинки путаются в ресницах. Он чувствует, как холодно спине и ногам и понимает, в чём дело. Слава богу, что выпал снег, восклицает он. Сильный порыв ветра уносит его слова. Он погружает руки в глубокий сугроб, в который приземлился, когда Джонсон с нечеловеческой, зверской силой швырнул его в окно. Он упал с высоты более 20 футов и приземлился в сугроб глубиной, как ему кажется, фута 3 или 4. Вдоль стены приюта намело снежный вал. Он встаёт, утопая по колено в снегу. Сгибает одну ногу, другую. Потом поднимает руки, сгибает и разгибает пальцы. На одном предплечье глубокий порез. Наверное, поранился, когда разбил стекло. А в остальном я в порядке, говорит он, сам себе не веря, и медленно бредёт вперёд. Он оглядывается по сторонам, изумлённый тем, сколько намело снегу вокруг здания. Порывы ветра хлещут ему в лицо, в воздухе кружится, оседая на землю, снежинки. Он выбирается из глубокого сугроба туда-сюда, где снега по колено и понимает, что всё могло закончиться гораздо печальнее. Сверху он слышит крики детей, крики боли, предсмертные крики. Он оглядывается на освещённое оранжевым светом окна. Звуки кажутся далёкими, их тут же подхватывает пронизывающий ледяной ветер, ветер, в котором таятся свои звуки, своя боль. Чем дольше он стоит неподвижно, тем сильнее это ощущает. Я должен вернуться, должен помочь им. Усилием воли он переходит со осторожной ходьбы на медленную трусцу и наконец на бег. Добравшись до входной двери, он молится, чтобы они были не заперты, и нажимает на одну из больших ручек. Дверь с лёгкостью отворяется. Он вваливается в вестибюль. За спиной завывает ветер. Крики из спальни теперь громче, ужаснее. Мне нужно оружие. Он мчится на кухню, Но, заметив тусклый мерцающий свет свечей, проникающий через открытые двери часовни, резко останавливается. Он осторожно делает шаг к двери, опасаясь, что внутри затаились другие. Высовывает голову из-за дверного косяка и осматривается. Никого из сирот он не видит и уже собирается уйти, когда слышит стон. На алтаре кто-то лежит. Убедившись в этом, Дэвид ахает. «Отец?» Дэвид нерешительно входит в часовню, бегая глазами по темным углам. На алтаре, не двигаясь, лежит отец Пул. Он повернулся на бок, спиной к Дэвиду. «Он дышит. Я вижу, что он дышит». «Отец Пул? Это Дэвид?» Голос у священника слабый, неуверенный. «Дэвид?» — старик поднимает голову. «Ты с ними?» Дэвид медленно и осторожно продвигается вперёд. К счастью, часовня не очень большая, и в ней не так уж много мест, где можно спрятаться. Здесь воняет горелым деревом, дымом и кровью, но внутри ни одной живой души. Нет, отвечает он. Сердце у него бешено стучит. Он хочет бежать, помочь остальным, но пуль так слаб, а часовня нагоняет такую жуть, что он остаётся. Я был в спальне с отцом Фрэнсисом, Питером и остальными мальчиками. Я должен вернуться. Дэвид приближается к алтарю. От пула его отделяет несколько футов. Думаю, их убивает отец Я в этом практически уверен, мой мальчик. Подойди ближе. Мне нужна помощь. Пол стонет и тщетно пытается приподняться, чтобы перевернуться. Нам так много нужно сделать. Дэвид смотрит на догорающие свечи в канделябрах. Часовне кажется какой-то опустошённой, как будто из неё высосали жизнь и надежду, выжгли огнём. Ему не хочется оставаться здесь ни секунды. Простите, но мне нужно возвращаться, отец. Я должен им помочь. Поможешь, сын мой, обязательно. Наконец Пул удаётся принять сидячее положение. Его бесстрастный голос дребезжит, как разболтавшееся колесо повозки. Дэвид не подходит ближе, но сперва говорит Пул, поворачиваясь к мальчику. Мы должны кое-что сделать, и мне жаль, но Пул поднимает на Дэвида безглазое, покрытое кровавой коркой лицо. Мальчик не может сдержать крика. Боюсь, мне понадобятся твои глаза.